Глава двадцать пятая Олег и Скип до самого вечера бродили по городу, осматривались. Олег заговаривал с жителями, спрашивал о ценах, о налогах, о соседях. Ему отвечали охотно, даже через чур словоохотливо. Скип извёлся и извертелся, но он первому услышал, как со стены что-то прокричали радостное. Внизу ответили таким же ликующим воплем. Страж крикнул еще уже громче. Во дворе тут же забегались, засуетились. Ворота распахнулись. Ворвались двое на разгорячённых конях. Жёлтые клочья пены срывало ветром. Садники старались обогнать друг друга. Один закричал ещё издали: "Гелон возвращается! Быстро обед греть воду быстрее, быстрее коровы!" Скиф повернулся к воротам. Ну, наконец-то. Олег ухватил его за пояс. "Погоди, пусть хотя бы пыль собьёт с сапог. Да и это он может сделать и при нас". Олег напомнил Ты всю дорогу обзывал его трусом. А ты уверен, что он так уж рад тебя видеть? Или тебе все должны быть рады и падать от счастья уже только при твоём появлении? Скиф заметно увял. Олег подумал, что ударил через чур сильно. Скиф ещё совсем ребёнок, говорит то, что думает, а думает через чур быстро. Скиф дал себя утащить обратно в дом. Олег толкнул его в комнатку, закрыл двери, прислонился, чувствуя лопатками твёрдую поверхность настоящего дуба. Зелёные глаза с сочувствием рассматривали раскрасневшееся лицо юного героя. "А стынь, а стынь, сядь, а стынь, если надо, ляг". "Да что ты, как в тюрьме?" возмутился Скиф. "Ага", сказал Олег злорадно. "Значит, побывал, знаешь?" "Да не бывал я, просто слышал". "От кого?" "Да ладно тебе". Ты тоже, думаю, не с одними царями за столом сидел. Не отвечая, Олег пошёл к ложу, лёг, заложив руки за голову и бездумно смотрел в потолок. Если вот так бездумно, то мысли приходят сами. А раз так, то среди них бывают просто удивительно свежие, словно вынырнувшие из родника. Свежие и ясные, и разом дающие ответ на какие-то вопросы, что казались неразрешимыми ещё вчера. В полной тишине Скиф сказал горько. Миш передала своё царство Агафирсу. Тот теперь правит железной рукой. У него огромная армия, хорошо обученная и испытанная в боях. Его народ теперь называет себя Агафирсами. У Гилона тоже царство. Народ здесь размножается как муравьи. Все таскают в его закрома золото по крупинкам, но таскают беспрерывно. И теперь у Гилона золота больше, чем у Агафирсов в десятки раз. На эти богатства можно бы снарядить несколько армий, но Гелона расходует деньги на помощь всяким погорельцам, беженцам, переселенцам. Тфу. Но страна есть. Народ уже называет себя гордо гелонами, начинает гордиться, что гелоны самые богатые, зажиточные, умные, работающие и вообще лучшие люди на свете. Скоро Гелония потеснит другие страны. Что мне дивно, так то, что она потеснит без особенных и усилий. Даже вроде бы не замечаешь, что кого-то теснит, кого-то проглатывает по частям или целиком. И только я скитаюсь, бездомный и нищий. К тому же каждая собака норовит облаять или укусить. Почему так? Олег молчал. Это не тот вопрос, на который надо отвечать. Есть вопросы, обращённые в пустоту или вроде бы к богам. Даже мудрецу глупо вмешиваться. Скиф поворчал ещё малость. Потом Олег слышал, как скрипнуло под его сильным телом ложе. Некоторое время лежали в полной тишине. Олег уже полагал, что Скиф заснул, как вдруг далеко в коридоре послышались шаги. Скиф тут же втрепенуллся, сел. В коридоре раздался нетерпеливый голос. Где ты их поселил? Почему так далеко? Другой голос что-то бормотал. Олег уловил за дверью стук приближающихся шагов двух-трёх человек. Скиф встряпенулся, вскочил. Это Гелон? Дверь распахнулась, через порог шагнул высокий молодой мужчина с чёрными до плеч волосами. С плеч свисает лёгкий красный плащ, широкая грудь, обтянутая лёгкой кольчугой, блестит в лучах светильника, словно усыпанная мелкими кристалликами льда. Олег поразился, насколько скиф и Гилон похожи внешне и не похожи в поведении. Гилон не ворвался в комнату, как сделал бы скиф. Его движения чуть замедленные в сравнении со взглядом быстрых глаз, что сразу же увидели всех в комнате, оценили, многое, похоже, поняли. Вообще в движениях Гилона почему-то чувствуется мудрая осторожность. Уже только поэтому Олег сразу ощутил к нему доверие и симпатию. Скив сказал Гилон тёплым голосом. Ски, братец, он раскинул руки, Скив дал себя обнять. А потом чувствует, что стоять с столбом вроде бы не совсем то, что положено, с неловкостью похлопал брата по спине. А ты ничего, определил он. Толстый, жирок малость нагулял. Гелон рассмеялся. Да здесь нагуляешь. То в одном месте пожар, то в другом почему-то корова издохла. Везде приходится самому. Скиф изумился. Пожар в селе, корова просто людина издохла. Да царское ли это дело? Гелон не успел ответить, вмешался Олег. Когда нет более серьёзных дел, то и это царское. Гелон, ты не пугайся. На самом деле мы со скифом заехали к тебе просто так, без особого дела, погостить, а потом поедем дальше. Скиф из-за спины брата бросил удивлённый взгляд, но Олег уже смотрел в другую сторону. Гелон рассмеялся всё так же безбеспечно, но чуткое ухо Олега уловило облегчение. Средний брат в самом деле подозревал, что с младшим могут прийти неприятности, а мудрый правитель всяких неприятностей избегает в заголе. Скиф сказал с насмешкой: "И что же? Ты так и ездишь один? Ты не выглядишь воином. Тебя может зарезать любой разбойник. Не боишься?" Гилон посмотрел с укором, ответил мягко: "Бойся того, кто боится тебя". "Что-что?" переспросил скиф. "Ты прав", пояснил Гилон также мягко. Меня никто не боится, но разве не в этом счастье, правителя? Скип посмотрел как на Юродивого, в глазах юного героя Олегу ловил даже подозрение: не смеется ли над ним брат? Не понимаю, сказал он сердито. О чем ты лепечешь? Правитель должен быть грозен, устрашать одним своим обликом, быть аки лев рыкающий. Гелон с неловкостью посмотрел по сторонам, словно искал на что бы перевести беседу. Многих ответил он мягко. Должен бояться тот, кого боятся многие. Но лучше расскажите, как добрались, какие страны проехали, как там народ живёт, какие налоги платят, хорошо ли трудятся, что у них лучше, чем у нас? Олег пожал плечами. Мир везде примерно одинаков. Если ты нашёл на счастье подкову, значит, кто-то другой недавно отбросил копыта. Только ты, говорят, сумел найти другой путь. В комнату вошёл высокий человек с резкими чертами лица. Быстроглазый, но как и у Гилона, с нарочито замедленными движениями. Длинное одеяние не спадало до полу, однако седая голова оставалась открытой. Олег узнал Акуэма. Так тот назвался при первой встрече. Акуэм пробежал взглядом по Киефу, Олегу, затем его глаза остановились на Олеге, а взгляд стал пронзительнее. Гилон повёл в его сторону дланью. "Акуэм", сказал он. Верховный жрец, мой друг и постоянный советчик во всех трудных делах. Акоюм, присядь. Послушай, вдруг что-то доскажешь. Акоюм усмехнулся. Мы уже знакомы. Я взял на себя смелость пообщаться с обоими до твоего прибытия. Я посижу здесь. Хмм, там уже накрывают столы. Это же герои, не зришь, они без пира не могут. Гелон виновато засмеялся, развёл руками. Да-да, ты прав. Это я не царь, а так одно название. Забыл. Уже накрывают, говоришь. Что ж, пока дойдем, как раз накроют. Надеюсь. Гурьбой вышли. Скиф посматривал на брата со снисходительной и брезгливой жалостью. Акоем завел беседу с Олегом, а Скиф настойчиво сказал брату: А перах забывать не следует. В одном зале с тобой сидят самые знатные люди, самые именитые полководцы, самые отважные витязи. На перах ты раздаешь дары, приближаешь или удаляешь от себя людей, и это самое, что не есть дело царя. А ты мчишься в деревню поглядеть, да дознаться, от чего пала корова. Ты роняешь величие венца. Гелон ответил кратко. Царский венец часто бывает только повязкой на глазах. Глупости! Простому народу нужно величие власти. Не один человек, сказал Гелон все так же кратко. желавший достичь величия не достигал его. Знаешь почему? Скиф в затруднении пожал плечами, а Олег сказал с усмешкой: "Величие приходит на пожар. Оно блещет столько же, сколько и уничтожает. Но я в скитаниях заметил одно: народ, отличающийся весёлым нравом, лучший из народов". Гелонки внул ему с благодарностью. Я тоже заметил, что просто весёлый взгляд уже превращает кушание в пир. Потому я стараюсь, чтоб народ мог пировать по всей стране, а не только в моём доме. В большом зале слуги суетились как муравьи, таская на столы кушания, расставляя кувшины. Хорошо одетые мужчины, весело переговариваясь, входили в зал, рассаживались, приветствовали друг друга. "Когда же ты успел?" спросил Гилон верховного жреца. "Это не я, ответил Акоем. Это Угарч. Он велел готовить сразу, как только протрубили трубы. У Гелона место почти не отличалось от остальных, разве что сам стол на небольшом помосте, чтобы правитель мог озирать весь зал, да кресло с высокой резной спинкой. Но Олег не успел разглядеть дерущих сельвов и грифонов. Их рассадили, сразу налили в золотые кубки вина. Гости поднялись, дружно провозгласили здравницу. Гелон тоже встал, коротко поклонился, поблагодарил степенно, отпил самую малость. Но к удивлению и негодованию скифы никто не стал орать пей до дна. С трезвостью Гелона считаются, хотя сами наверняка напиваются, как и положено по свински. Олега посадили рядом с Акоемом. Угарч молодец сразу понял, кто есть кто. Да и Акоем уже в виде в Олеге своего поля ягоду между неспешными глотками вина интересовался, как будто не значил. Кто сотворил белый свет? Для чего? Зачем люди на свете? А зачем создали боги комаров? слушивался в ответы, загадочно улыбался, наконец рассмеялся вовсе. "Не понимаю", произнёс он. "Что общего между двумя такими разными людьми? Они братья", ответил Олег. Акойм покачал головой. "Да нет, я говорю о тебе и этом юном герое. Он и Гелон это же слон и лев. Гелон, как слон, спокойно и размеренно, не давая себе отдыха, строит эту новую державу. Сам понимаешь, скиф совсем не такой". В нём кипит львиная кровь, львиная ярость. А ты хоть и его спутник, больше похож на Гелона. Чем же? Тоже из породы строителей. Олег усмехнулся. Ты тоже. Гелон знает, кого подбирать в советники. Да, согласился Акоем самодовольно. Я не на советую Гелону идти войной на соседей или завести 1000 жён и 5000 наложниц, что для его возраста было бы естественным, заметил Олег. Его ждёт женитьба, сообщил Ако им таинственно. Правда, пока что сам Гелон об этом не знает. Вот как? Да. В Гелонии в одном знатном семействе есть одна непорочная девушка редкой красоты. Звёздами предначертано, что ей суждено дать потомство великих царёв, потрясателей вселенной, знатных полководцев, что раздвинут пределы своих стран от моря до моря. Я трижды проверял все карты. Всё верно. Слова богов, даже не богов. А того, что движет даже богами, слова судьбы звучат для врагов обрекающе, а для нас обнадеживающе. Диви, так зовут эту девушку. Родит от Колоксаева сына двух сыновей героев, что дадут начало двум великим народам, а от них пойдут величайшие правители, полководцы, завоеватели. Олег внимательно следил за его лицом. Спросил он внезапно: "Твою дочь зовут Диви?" А Коем вздрогнул, брови изумлённо поползли вверх. Оторопело, посмотрел на Олега, засмеялся, но смех был принуждённым. "Ты почему так решил?" У тебя учащалось дыхание, объяснил Олег. Голос менялся, глаза блестели. "Да нет, я рад, что звёзды предрекли такое великое будущее. Гелон всё-таки сын полубога и внук бога. В нём должно быть заложено много силы и талантов, чтобы дать разбег его потомкам". Акоем перевёл дыхание. Глаза теперь изучали Олега ещё внимательнее. Олег? Тебя ведь Олегом зовут? Да, я слышала о тебе. Всякое разное. Ты очень умён и силён, потому опасен, как никто другой. Почему? Ошибки людей сильного ума именно тем и страшны, что становятся мыслями великого множества других людей. И если за тобой пойдут, что тогда? Ты понимаешь, что можешь завести их в болото. Ты сумеешь пройти, но за тобой все утонут. Может быть, тебе надо сперва набраться чужого опыта, научиться, изучить знания древних? Олег ответил со злостью. Сколько я уже успел за свою недолгую жизнь наслушаться про эти знания древних? Тем более тайные знания древних. Акуэм, ты веришь в то, что говоришь? На самом деле то, чему учили древние, так незначительно и по большей части так мало вероятно, что я не надеюсь приблизиться к истине, иначе как удаляясь от путей, которым они следовали. Акоем покачал головой. Ты зря так презрительно о знаниях древних. Отчасти важнее знать, как человечество размышляло над данной проблемой, чем иметь собственное решение её. Размышляло, возразил Олег. Но даже не искало. А если искало, то не нашло. А я хочу найти. Найти? Олег запнулся, подумал, сказал твёрдо. А не найду, так создам. Акоем долго думал, вздыхал, сопел. А когда заговорил, Олег подумал было, что старик говорит про себя. Самый верный признак истины это простота и ясность. Ложь всегда сложна, вычурна и многословна. Ты умеешь брать любую сложную проблему, сразу совлекать с неё пышные одежды, и тогда все видят самое зерно. А ты уже говоришь, что с этим зерном делать. Однако, Олег, не скрою, скиф много успел о тебе рассказать. Он тобой восхищается. Но я умею слушать и слышать, Олег пробурчал. Представляю, что он рассказал. А кое ему смеchnулся. Да, рассказал и про то, как ты голыми руками побивал врагов. Но я слушал о другом, и мне стало ясна твоя суть. И что же ты увидел? Ну, ты не обрадуешься. А все же, ты уж прости, но абсолютно белое, как и абсолютно черное, кажется каким-то дефектом зрения. Вот и ты выглядишь дефектным. Олег буркнул с неловкостью. Спасибо, что хоть в морду не дал.